Литрес Чтец представляет Лина Коваль Влюби меня за день, Валентин Читает Анна Литура Глава первая Обожаю свадьбы Ива С радостным выражением лица Встречает меня Яна Альбертовна Будущая свекровь моей лучшей подруги Таисии Удивительно красивая женщина и мэр родного города. Родного. Целый год здесь не появлялась. И если бы не свадьба Соболевых, в жизни бы не приехала. Здравствуйте. Открыто улыбаюсь и принимаю крепкие объятия. Как расцвела ты в своем Питере. Я тебя по волосам узнала. Обожаю твои кудряшки. Ты с ними такая милая. Не вздумай снова вытягивать их. Я тоже к ним наконец-то привыкла. Смеюсь. И больше не хочу выпрямлять. Удивительно, но когда принимаешь себя полностью, со всеми успехами и неудачами, с природным художественным талантом, дикой работоспособностью и пьющими родителями, с ужасным голодным детством, когда все это расставляешь по условным полочкам и перестаешь стыдиться, Вот тогда вдруг становится легко, и мелкие кудряшки, создающие пушистое облако над головой, перестают раздражать. А еще совершенно не хочется больше меняться. Когда летела Ива, из гостиной огромного дома Соболевых выглядывает глава семейства, Богдан Анатольевич. «Отлично!» — машу рукой. «Что со мной будет?» «Надо было позвонить». Продолжает он, застегивая пуговицу на строгом пиджаке. Отправили бы водителя. Встретили, как полагается. С этой свадьбы у всех здесь мозги на бекрень. Никакого гостеприимства. Придумали тоже банкет на триста человек. Наша с Яной свадьба была гораздо скромнее. И почти 30 лет живем. Даже лысеть от ее вокруг еще ещё не начал. Тихо посмеиваюсь. «Не ворчи, пожалуйста, Дань». Обращается Соболева к мужу и заговорщицки подмигивает мне. «Ох уж эти мужчины, Ива!» понимающий киваю. Дело в том, что буквально два дня назад я рассталась с парнем и приехала сюда в статусе свободной подружки-невесты. Мы почти год встречались с Костиком. Увы, я банально не вынесла конкуренции с его матерью. Постоянные придирки, скандалы, недопонимания — Я не выдержала первой и ни о чем не жалею. К черту мужиков. Пойдем, провожу тебя в твою комнату, предлагает Яна Альбертовна, набрасывая пальто. Все приезжие останавливаются у нас в гостевом доме. Таисия хотела снять целую гостиницу, но мы настояли, чтобы встретить гостей здесь. Это здорово. Спасибо вам. Дом это то, чего мне очень не хватает пока не понимаю, стоит ли заезжать к родителям или лучше не портить настроение. За год воспоминания о жизни с ними стерлись. Мой природный оптимизм даже заблокировал все негативные моменты, и я, как любой ребенок, испытываю только тоску. Скучаю по близким, какие бы они ни были. Боюсь, это чувство развеется, как утренний туман над рекой, когда я снова увижу, во что превратилась наша квартира и почувствую запах крепкого алкоголя. Грустно улыбнувшись, подхватываю свою сумку и иду по узкой садовой дорожке за Яной Альбертовной. «Девочки делились твоими успехами, Ива», — говорит Соболева, открывая тяжелые двери, ведущие в дом, по размерам практически не уступающие основному. «Твой последний проект для загородного дома того певца просто удивительно получился. Очень за тебя рада. Спасибо». Немного стесняясь, опускаю взгляд. Похвала не из жалости, а как результат реальных достижений, это то, к чему я пока привыкаю. Одобрительно разглядываю высокие потолки и просторные помещения, практически не заставленные ненужной мебелью. В отведённой для меня комнате быстро раскладываю вещи и проверяю чехол с платьем подружки-невесты, которую подготовила для меня Тая. На примерках я не появлялась, поэтому очень надеюсь наряд мне подойдет. Принимаю душ и, используя кудрявый метод укладки, работаю над волосами. Легкий макияж, любимые серьги-гвоздики и наконец-то пытаюсь втиснуться в платье цвета Тифани. Тесный лиф на тонких бретельках плавно переходит в пышную длинную юбку. Грудь, плечи и верхняя часть спины, как по мне, чересчур открыты. Но я была к этому готова, заранее посещала солярий. А еще приобрела бежевые туфли на умопомрачительные шпильки и крохотную сумочку на тонкой цепочке. Кружусь перед зеркалом и завершаю образ оставленными невестой аксессуарами. Вполне неплохо. Прибравшись, накидываю сверху пиджак оверсайз и отправляюсь обратно к Соболевым. Церемония начнется через два часа. Возможно, нужна какая-то помощь. Снег в этом году сошел еще в начале февраля. Солнце припекает совсем по-весеннему, поэтому мое настроение становится вполне сносным. Справа замечаю несколько мужчин в одинаковых костюмах. Равнодушно отворачиваюсь, даже не делая попытки разглядеть их лица. Когда наша-то свадьба задорожная, слышу громкий окрик со стороны друзей жениха. Резко оборачиваюсь. Приглядываясь, поправляя браслет подружки-невесты. Быть не может. Вэлл Костров? Вот это встреча! В детстве мы были соседями в захудалом бараке на окраине провинциального городка, а сейчас Костров — известный футболист, внезапно завершивший головокружительную карьеру. Если верить прессе, это случилось после скандала. Названный в честь деда Вел Валентин — Решил трахнуть жену своего тренера. Глупо, на мой взгляд. Как дура пялюсь на человека, которого не видела почти десять лет, но, признаюсь честно, следила издалека. «Ты хотел сказать, когда у вас будет первая брачная ночь? Хочешь забить гол в ее ворота?» Грязно ржут остальные парни. «Придурки». «Не без этого», — бурчит Вэл мрачно, окидывая меня тяжелым взглядом. «Приближается целенаправленно». «Боже, да он весь в татуировках. В первый раз такое вижу. И даже не могу разобраться, нравится мне или нет. Я выйду замуж только за любимого Костров. Не знаю, зачем произношу. Дурочка. И какие у меня варианты, Ива?» В голове созревает коварный план. Терпеть не могу таких уверенных в себе мажоров, которые считают, что им все можно. У них много денег, много наглости и мало совести. «К черту мужиков! Я уже говорила? Завтра ведь 14 февраля!» Хитро улыбаюсь. «Так вот, влюби меня за день, Валентин!» Задача заранее невыполнимая, но Велу Кострову об этом знать не обязательно. «Меня зовут Вэл Кудряшка!» Улыбается Костров. «Почему-то получается немного агрессивно, словно ему и правда неприятно слышать имя, данное мамой» он обнажает ряд белоснежных виниров скались. Боже, его улыбка наверняка стоит дороже, чем моя машина. Свою старенькую «Мазду-тройку» я купила два месяца назад на автопривозе и до сих пор нарадоваться не могу, ведь это моя первая крупная покупка не в кредит. Бывший футболист делает шаг вперед и оказывается прямо передо мной. Пытаюсь отступить, но он хватает меня за руку. Еще раз быстро изучаю татуировки, хотя бы те, что вижу. Черт, ногу сломит, ни одна непонятная. Может, он какой-нибудь масон? Или его тело обгорело? Но должна быть веская причина, чтобы такое с собой сделать. Лицо у него настолько загорелое, что светло зеленые зрачки на его фоне кажутся ненастоящими. В отличие от имени, они-то точно не фейковые». Это я, как человек, знающий его с детского сада, могу подтвердить. В носу небольшое серебряное колечко, в правом ухе внушительных размеров бриллиант. Опускаю взгляд ниже, на красивых, ухоженных пальцах пара серебряных колец. Ну не мужика, а хрен знает что. Почти хрустальная зелень в его глазах темнеет, когда ее хозяин замечает на моем лице иронию. «Ты забыла, как меня зовут?» спрашивает он еще раз, нависая сверху. «Я тебе напомню, Вэлл Это ты в Москве, рассказывай, Валентин». Холодно смеюсь, разворачиваясь, и тут же попадаю шпилькой в какую-то лунку между плитками. Сильные руки сходятся на моей талии так быстро, что я даже завопить не успеваю. Горячее дыхание опаляет открытую шею. «Чёрт, это тебе не маменькин костик». Справа слышен хохот парней, а я вдруг теряюсь. Пожалуй, впервые в жизни. Еще раз назовешь меня так, кудряшка Ив, — шепчет Костров. И я твой ротик с мылом помою, клянусь. Не посмеешь. Вздрагиваю всем телом, когда моих лопаток касается твердая грудь. Между нами куча одежды, но ощущение, что это прикосновение чересчур интимное. Опускаю короткие взгляды на его пальцы. Они синие, как у мертвеца или нашего с ним соседа зэка дяди Венни. Ну зачем он это с собой сделал, а? А ты проверь. Усмехается Костров и резко меня отпускает. Холодом обдает, как из холодильника. Эта реакция на разрыв с его телом меня возмущает. Повернувшись, смотрю на Валентина. Чёрт. Закатываю глаза. Окей. Смотрю на Вэлла еще пристальнее. Он изменился. Раньше был добрым и веселым мальчишкой. Я бы даже сказала, в чем то наивным. С детства посещал футбольную секцию при школе, а в 13 лет тренер договорился с московским клубом, куда Костровы и приняли на ПМЖ. Его родители и старшая сестра остались в бараке. Мама умерла примерно через год. Папа пропьянствовал еще лет пять. С Валей, его сестрой, Мы всегда были в отличных отношениях, и она, особенно в студенческие годы, очень мне помогла. И да, у Костровых было двое детей, сын Валентин и дочь Валентина. Мать их была специфической особой и тоже крепко выпивала. Увожу взгляд в сторону, пытаясь задержать слезы. Как бы ни было, мы с Велом выплыли, справились. Мы умнички. Не спились и не снаркоманились. Он успешный в прошлом футболист, а я дизайнер интерьеров в Санкт-Петербурге. Пока не топ, конечно, но я стремлюсь и развиваюсь. Спустя несколько секунд понимаю, что все это время он меня старательно разглядывает. Вспоминал обо мне. Спрашивает Костров, опуская голову на бок и лениво улыбаясь. Не особо. Усмехаюсь ему в лицо. Ну-ну, малыш. Так я и поверил. Меняет тактику гад. То плохой, то хороший полицейский. Как обращаться с миленькими зайчиками, работающими в офисных коробках и живущими в двухкомнатной хрущевке с мамой и двумя котами, я в курсе. Это путешествие было увлекательным, но больше я туда не ногой. А вот такие, как Костров, богатые, умудренные опытом, пронырливые, для меня загадка. Можешь не верить. Как будто мне заняться больше нечем. Вдруг бешусь. О тебе думать. А чем тебе заниматься-то? Спрашивает он зло. Все рисуешь, тюбик. Да пошел ты! Резко срываюсь с места под оглушительный смех. Щеки обдаёт жаром. Тюбик. мое детское прозвище из барака. Конечно, отсылка добрая к персонажу из сказки про Незнайку и его друзей, Но все равно слышать его из белоснежного рта повзрослевшего, возмужавшего Кострова неприятно. «Стой, стой, стой, Ива!» — ускоряет шаг «Прости. Отвали!» — кидаю назад. Я пошутил. Быстро запрыгиваю на крыльцо и несусь к входной двери, из-за которой выпрыгивает еще один друг жениха — Мирон. «О, вас-то я ищу. Нас? Вас, конечно. К торжеству все готово, только вот свидетелей потеряли. «Свидетелей?», свидетелей? — кричим мы с Костровым в голос. «Твою мать! Обожаю свадьбы!»